Глава 15. Половина героев. Отчаявшийся человек может целую неделю выживать на проблеске надежды и половине чашки овсянки. Саймон Фейтер. «Не помню, когда я это сказал, но это потрясающее выражение». Примерно через 1300 лет обучения я начал ощущать свой возраст. Я выглядел точно так же, но мой разум изменился. Во многих отношениях он оставался тем же самым разумом 13-летнего мальчика-гения, но только теперь я был 13-летним мальчиком-гением с жизненным опытом в 1300 лет. Если вы когда-нибудь проводили 1300 лет искаженного времени в мысленной ячейке дракона, то должны понимать, что это меняет человека. Что? Вы никогда этого не делали? Мое сердце тоже начало меняться, и это намного труднее объяснить. Возможно, я становился добрее. Я становился более глубоким и вместе с тем менее устойчивым. К примеру, в возрасте 13 лет я почти никогда не плакал, а в возрасте 1300 лет я начал плакать от любого проявления человеческой доброты когда родители обнимали детей, когда молодой человек помогал старушке перейти через улицу, когда меня приветствовали друзья. Природа тоже на меня влияла. Хрустящий лист, летящий в осеннем воздухе, заставлял меня писать стихи. Лето заметил эту перемену. Он почти не разговаривал со мной снисходительно, то есть теперь начал общаться со мной как с домашним любимцем, а не как с обузой. Однажды, когда мы приближались к очередному острову, он пришел в странное волнение. «Это вторая из четырех, Саймон. Один из островов, которые ты так ждал». «Вторая из четырех?» «Четырех критических точек. У тебя был первый остров. Там ты узнал о драконах, благословении и наследии дара, знания и силы, которые ты сейчас получаешь». «Это второй остров». Если пожелаешь, называй его «Новой страницей». Мне стало интересно. Что это такое? Лето жестом приказал мне выходить из лодки. Я называю его «Войной». Я вышел на берег, на мгновение ощутил под ногами песок, и мир тут же перевернулся с ног на голову. Я стоял посреди черного, как ночь болота. Я знал, что это болото благодаря запаху. Вода достигала мне до щиколоток. Я услышал какой-то звук наверху, поднял голову, и меня тут же раздавил волшебный двухголовый носорог весом 10 тысяч фунтов. Ринозавр. Последний живой динозавр, бродивший по земле. Я знаю, что это динозавры, потому что они большие и тяжелые, и потому что у них есть рог. И к тому же в их названии есть частица завар тиранозавр, бронтозавр, брахиозавр, ринозавр. Тема закрыта. Кстати, если все начнут правильно произносить его название, ринозавр, о нем узнает больше людей. Я пошатнулся и врезался в маленькую лодку. «Ух ты!» Лето хмыкнул. «Будь осторожнее. Это опасное место». «Тебе понадобится немало времени, чтобы здесь выжить. А теперь вперед!» Я засучил рукава и шагнул вперед. Лето был прав. Я провел в Яме 993 года. Два с половиной года целого времени, как я его называю, и 91 год повторных попыток. Я много умирал. Все было почти так же, как на Первом острове. Я многое узнал о своей душе, о вещах, которые имеют значение, и о вещах, которые значения не имеют, о тех частях моей личности, которые могут меняться, и частях, которые остаются неизменными, а также о том, как использовать в битве кулак, нож, меч и разум. Я узнал названия звезд на Даринье и имена давно потерянных детей Карака. Я научился играть в Ивовый стул и запоминать 61 часть. Карак научил меня тактике поведения наверху и в яме. Он научил меня стратегии в кровавых битвах и в битвах умов. Мы вывели целый клан из тьмы к свету. Это история Ямы 9. Я не могу рассказать ее в такой короткой аудиокниге, и потому приведу лишь три эпизода. Эпизод 1. Карак. Сложно описать звук, который издает наполовину обезглавленный гублок, преодолевая расстояние в половину мили со скользкого моста до болотистого нутра ямы 9. Но если вы сумеете представить, как разъяренная самка носорога рождает не менее разъяренного детеныша посреди урагана, то это будет почти то же самое. Говоря наполовину обезглавленный, я имею в виду, что у него недоставало лишь одной головы. К несчастью, для них это безболезненно, и они довольно долгое время могут выживать и с одной головой. Полагаю, он кричал из-за падения. Гублоги по объему и форме тела напоминают носорогов, только они вдвое больше, их черная шкура усеяна метеоритами, и у них две головы. Носороги травоядные, а гублоги в основном саймоноядные. Такого слова нет. Во время второй попытки выжить в Яме 9 я прыгнул влево и откатился от места падения лишь для того, чтобы быть раздавленным обломками. Эй, на этот раз 4 секунды! Я снова оказался на острове в то время как лето нежился в своем море души. Он сухо улыбнулся. Да, с каждым разом все лучше и лучше. Полагаю, всего через 9,5 попыток ты сможешь продержаться в Яме 9 целый день. Заткнись! Я снова шагнул на остров и прыгнул вправо, избежав гублога и обломков. Чудовище проделало в земле кратер, и от ударной волны по моему телу пробежала дрожь. Конечно, гублог не умер. Их можно убить синхрокопьями, магией, ядерным взрывом и больше ничем. Их шкура сильнее титана благодаря метеоритам. Слово «сильный» не очень подходит к металлам, но в данном случае я имею в виду ударную прочность. Обладая пределом прочности в 63 тысячи фунтов на квадратный дюйм, титан имеет самую высокую ударную прочность из всех чистых земных металлов. А это значит, вы можете ударить его изо всех сил, и на нем не появится даже вмятины, как и на гублоге. Однако титан, в отличие от вольфрама, обладает относительно низкой силой сжатия, а это значит, что вы можете его сплющить. Гублогов нельзя сплющить или оставить на них вмятину. Так что их шкуры прочнее титана-вольфрама, что означает сплав этих двух металлов. Понятия не имею, почему все на свете не сделано из этого сплава. Ну уже, ребята. И они почти такие же умные, как люди. Умнее многих людей. Вы знаете, о ком я говорю. Я слышал в темноте дыхание гублога, но ничего не видел. Потом болотистое дно осветил луч фонарика. Я впервые увидел чудовище и проклял свое невезение. Почему я никогда не попадал в яму, полную шоколадных батончиков или дружелюбных черепашек? Гублок фыркнул и направил на меня свой огромный рог. Я побежал прямо на него. Конечно, я потянулся за Келантусом, но мой меч исчез. Я попытался использовать плащ-перевертыш, но его тоже не было. Очень глупо юному магу идти навстречу опасности без магических предметов. Но такова жизнь. Здесь не бывает простых решений. К сожалению, во время первой попытки моя нога провалилась в яму, и я резко остановился, после чего меня еще резче толкнули в спину. Да, такое слово существует. Я почувствовал себя помидором, по которому бьют теннисной ракеткой и я снова почувствовал под руками песок. «Двенадцать секунд!» — крикнул Лето. «Отличная работа! Ты уже на шаг впереди!» Я бросился обратно и на этот раз сумел избежать ямы в земле. Я добрался до скользкой вертикальной стены, мгновение пытался на нее взобраться, а потом повернулся лицом к своей судьбе. К счастью, Гублогу не терпелось убить меня, поэтому последние 20 футов он преодолел одним прыжком, что дало мне возможность метнуться вперед и проскользнуть под его брюхом. Гублог врезался в стену шахты и пару секунд сидел ошеломленный, так что я успел убежать. Я бежал, лихорадочно ища на болотистой земле какое-нибудь укрытие. Я поднял голову, надеясь найти помощь там, откуда светил фонарик. И увидел чуть заметные очертания узкого моста, переброшенного через яму примерно в полумили от меня. В этот момент у меня за спиной раздался топот копыт. Что-то схватило меня, и верхняя часть моего туловища упала на землю, а нижняя ускакала прочь, нанизанная на рог гублога. Ну вот опять. С семнадцатой попытки я отыскал мрачный уголок болота, где можно было спрятаться, пока гублок приходил в себя после удара о стену. Я погрузился в болото по шею, так что сверху торчали только нос и макушка. Мне повезло, что в полумраке гублоги ужасно плохо видят, а загадочные люди наверху как раз решили выключить фонарик. Очень предусмотрительно. Я несколько минут наблюдал за чудовищем из своего сырого убежища после чего у меня появилось тревожное ощущение, будто что-то толстое и круглое обхватило мою правую ногу. Оно потянуло меня вниз с невероятной силой, и я обрадовался, что меня съели прежде, чем я успел утонуть. Проблеск надежды. В яме 9 есть много способов умереть, и я довел до совершенства каждый из них. Но утопление — самый нелюбимый мой способ. На 34-й попытке я пришел к выводу, что безопаснее всего спрятаться под упавшими обломками. Однако после этого ничего не произошло. Человек, светивший вниз фонариком, вскоре потерял ко мне интерес или счел меня мертвым, и мы снова погрузились во тьму. Так что я мог умереть с голоду или быть убитым гублогом. На 37-й попытке я решил, что если хочу попытаться выбраться из ямы, Мне надо иметь возможность осмотреть окрестности, а значит, гублог должен умереть. На 45-й попытке я нашел самое подходящее оружие — острую палку и круглый камень, пригодные для метания. Конечно, это не лучшее оружие для убийства гублога, но ничего другого у меня не было. Я знал, что должен сразиться с ним прямо сейчас. Или мои зрители потеряют интерес и выключат свет, погрузив меня во тьму что означало гарантированную смерть. Поэтому на 46-й попытке я впервые столкнулся с чудовищем лицом к лицу и уничтожил его, не пошевелив и пальцем. Существуют две версии того, как это случилось. В первой версии я совершил идеальный двойной переворот назад, вскочил чудовище на плечи, вонзил палку ему в глаз и убил на месте. Во второй версии я споткнулся о палку, пытаясь убежать, после чего с неба упала бомба и убила Гублога. Решайте сами, какая версия вам нравится больше. Если вы выберете вторую версию, то я скажу вам, что бомба представляла собой блестящий металлический куб. Как только она ударилась о спину Гублога, из нее выскочили когти и вонзились в твердую шкуру чудовища, так что он не мог убежать. Мерцающий зеленый свет стал красным, и я помчался в убежище, поскольку в свое время смотрел немало мультфильмов. Взрыв проделал в земле кратер размером больше гублога, а взрывная волна разметала обломки, за которыми я прятался, так что они погребли меня под собой. Я просидел под обломками несколько минут и уже смирился с тем, что мне суждено умереть от голода, когда в свете фонарика метнулась тень. На самом деле, со смертью от голода невозможно смириться. Вы будете много плакать и плеваться, через несколько дней голод уйдет, потом вы больше не будете хотеть пить, а потом вам станет весело, потому что разум вас покинет, и все будет казаться забавным. После этого у вас начнет болеть все тело. Это мучительная боль, которая не даст вам сдвинуться с места. И она продолжается целую вечность. Потом внезапное беспамятство. Смерть от голода — вторая в списке моих самых нелюбимых способов умереть. Крупный мужчина с самодельным парашютом тяжело приземлился рядом с кратером и тут же перерезал стропы. Он вытащил огромный меч, пригнулся и осмотрелся по сторонам. Его рост составлял не меньше семи футов, а бицепсы были с мою грудную клетку. Меч был почти с него ростом и ярко блестел в свете фонаря. Я с трудом вытащил руку из-под груды обломков. «Привет!» Огромная голова незнакомца повернулась ко мне, и секунду спустя он отбросил в сторону несколько сотен фунтов камня. «Привет, друг!» «Ты поступил смело, сразившись с гублогом. Я бы не стал бросать его в яму, если бы знал, что ты здесь. Когда я увидел, что ты жив, здоров и готов сражаться за свою жизнь, то решил вмешаться». «Как ты сюда попал?» «Я... я... ударился головой, да? Ладно, неважно». Я почувствовал, как мой кодекс потеплел. Мне удалось избежать очевидной лжи, и очевидно, это тоже являлось проявлением лучших качеств. «Мило». «Говорят, у дневных ходоков есть потайной люк, в который они бросают рабов, если хотят, чтобы те быстро погибли в яме». «Кое-кто пытался его найти, но никому это не удалось. Возможно, так ты сюда и попал». «Спасибо, что пришли за мной». Мужчина кивнул и убрал меч в ножны за спиной. У него были короткие волосы торчком, сидеющие на висках. Пустую глазницу пересекал длинный шрам, а оставшийся голубой глаз смотрел на меня. «Мои люди не обрадуются». Таран был нашим лучшим оружием. Я построил его из запасных частей за несколько месяцев, и они хотели использовать его для побега. Мужчина задумчиво потер большие запястья. Но мне не хотелось сражаться с гублогом с одним мечом. Одно дело на насыпи, и совсем другое в яме. Я удивлен, что ты так долго здесь продержался. Большинство людей погибают в первые несколько месяцев. «Наверное, мне просто повезло». Он покачал головой. «Мы в яме девять, самой глубокой и темной яме для рабов. Здесь не существует везения. Жизнь на мосту достаточно тяжела, но никто никогда не сбегал из болотной ямы». Моя надежда погасла. «Никогда?» «Никогда. Стены скользкие, как стекло, дно коварное». «Здесь нет еды и воды, а до моста идти полмили». «Тогда почему вы сюда спустились? Не хотели, чтобы я умер в одиночестве?» Мужчина улыбнулся. «Люди называют трудное невозможным, пока кому-нибудь не удастся это сделать. Тех, кто пытается совершить невозможное, они называют безумцами. Если им это удается, их называют первопроходцами. Мы будем первопроходцами». Он положил руку мне на плечо, и мои колени подогнулись под ее весом. «Не знаю, что ты натворил, чтобы попасть сюда, друг, но когда я увидел тебя, сердце сказало мне, что ты должен стать частью моего племени. У тебя живые глаза, живой разум. Ты можешь помочь мне вытащить отсюда моих людей». Мужчина протянул мне огромную руку. «Карак». Я пожал ему руку. «Саймон!» «У вас есть план, как добраться до моста?» «Нет». Я кивнул. «В болоте живет большая змея. Если нам удастся раздобыть части туши взорванного гублога, в том числе копыта и часть трога, мы сумеем сделать молоток, гвозди и веревку». Карак улыбнулся. «Отличное начало». Эпизод второй. Пенье. «Я провел в яме девять-полтора года». Молоток из копыта гублога, веревка из змеиной кожи и заостренные шипы из рогов, благодаря которым мы выбрались из болота, висели в маленькой палатке на западной оконечности скользкого моста, которую я делил с караком. Если вам интересно, сложно ли мне было столько времени провести в заточении, могу вам сказать, что больше всего я скучал по небу. Дневные ходаки прикрыли яму куполом. Скользкий мост освещался естественным светом, падавшим сквозь особые трубки, но самого неба вы не видели. Это удручало. Мост, где мы жили, составлял в ширину сотню ярдов, а в длину четверть мили. И свое название он получил из-за того, что становился очень скользким от внутренности чудовищ. Два или три раза в неделю дневные ходаки опускали на мост чудовищ, чтобы те охотились на рабов. Нередко там оказывалась сразу дюжина чудовищ, и тогда начиналось кровопролитие. В последние 18 месяцев у меня были две цели в жизни — тренироваться с Караком и избегать нападения чудовищ. Это было очень трудно, но вскоре я стал знаменитым, потому что прежде никто не мог угнаться за Караком. Он был военным инструктором в Королевском доме Хос, а значит, одним из самых смертоносных людей, которых я когда-либо встречал за исключением Тайк. Метательное оружие, ружье и луки было запрещено в обществе дневных ходоков, поэтому Карак был специалистом по мечам. Режим его тренировок был ужасающе сложным. Мне приходилось подтягиваться, свисая с края моста, бегать по перилам шириной в два дюйма, каждый день по три часа бороться, выполнять сложные растяжки, заниматься рукопашным боем и тренироваться с мечом. У дневных ходоков был всего один меч на всех. Огромный клинок, который Карак давным-давно нашел в комплексе. На самом деле это было лезвие какой-то промышленной землеройной машины, которую он превратил в меч. И оно было слишком огромным, так что я тренировался с расплющенной трубой. Также раз в два дня мы совершали скоростные пробежки по комплексу, чтобы тренировать рефлексы и поддерживать физическую форму на должном уровне. Комплекс представлял собой лабиринт тоннелей, лестниц, желобов, качелей и тому подобного, который тянулся на десятки миль в разных направлениях вокруг ямы 9. Туда можно было попасть через двери в обоих концах моста. Комплекс населяли волосатые зубастые существа, которые хотели вас съесть. И традиционно считалось, что из него нет выхода, поскольку его основная цель заключалась в том, чтобы истязать рабов ложной надеждой на побег. Повсюду висели камеры. И говорят, дневные ходаки получали особое наслаждение, наблюдая за тем, как рабы погибают, пытаясь сбежать. Только безумец мог попытаться проникнуть в комплекс. Карак использовал его для тренировок. Если вам интересно знать, как мне единственному удавалось не отставать от Карака, я отвечу вам, что это было не совсем так. По крайней мере, это случилось не сразу. На протяжении 60 лет, тех первых полутора лет в разуме лета, я умирал почти через день. Если это не запутанное предложение, то я даже не знаю, что сказать. В основном причинами смерти становились несчастные случаи во время тренировок на ловкость. Пробежки и акробатика на перилах моста. А также меня съедали, давили, пронзали чем-то острым, или же я погибал во время наших пробежек по комплексу. Конечно, это были не единственные причины смерти. Однажды, когда я отвлекся во время сражения на мечах, Карак случайно расчленил меня. Меня отвлекла девочка. Черт бы их побрал. Скоро мы к ней вернемся. Также меня несколько раз травили рабы с Восточного моста. Обитатели моста делились на две группы. Западную группу под предводительством Карака, которая надеялась сбежать, и восточную, которую злили оптимизм и решительность Карака, и которая хотела как можно более спокойно прожить остаток своей рабской жизни. После моего появления и тренировок с Караком несколько молодых человек с восточной стороны присоединились к нам, очевидно воодушевленные моими способностями и верой в Карака. Их родители очень рассердились, поэтому меня и отравили. Каждый день на протяжении 8 часов все рабы с моста собирались у верстаков на восточной стороне и трудились, создавая промышленные части для военных машин. Дневные ходоки были воинами, которые совершали набеги в своей части галактики, привозили награбленные богатства домой и собирали рабов, чтобы те трудились в ямах. Я занимался обтесыванием выбрасывающих устройств для крупнокалиберных пушек. Это была сложная, кропотливая работа, и больше никто не мог ею заниматься. Я провел за этим занятием столько лет, что если сейчас вы дадите мне выбрасывающее устройство и набор напильников, я смогу обтесать его с закрытыми глазами. Детали, инструменты и еду нам доставляли утром при помощи лебедки и забирали вечером. Если работа была не закончена или не доставала каких-то инструментов, посреди ночи на палатку бросали заряд, И на следующее утро рабов становилось меньше. Мы были очень осторожны. В яме 9 все изменилось в тот день, когда Карак решил рано утром проникнуть в восточный лагерь, чтобы войти в комплекс через дверь с другой стороны. Наверное, ему стало скучно каждый день бегать по одному и тому же маршруту. Проблема заключалась в том, что между обитателями восточного и западного лагеря существовало неписанное соглашение не входить в чужой лагерь ночью. Я очень испугался, когда из палатки внезапно появилась тонкая рука и схватила меня за запястье. Хватка была очень сильной, и мне пришлось остановиться. Я осторожно повернулся и увидел пенью, довольно симпатичную, но недосягаемую для меня дочь предводителя восточной группы. У нее были короткие светлые волосы, а лицо чище, чем у других девочек. Я дважды пытался с ней заговорить, но всякий раз меня убивал ее отец, поэтому, в конце концов, мой энтузиазм значительно уменьшился. Я стоял и думал, что ей сказать и как убедить ее не кричать и не будить весь лагерь, но тут пень я выпустила мою руку и наклонилась, чтобы зашнуровать самодельные парусиновые туфли. «Сегодня я побегу с вами». К моему переполненному изумлению Карак согласился. «Должно быть полному. Это намеренная оговорка». «И к моему переполненному изумлению...» «Это шутка, которую я придумал благодаря оговорке в последнем предложении. Бум!» Пенья оказалась отличной бегуньей. В первый день нам пришлось спасти ее всего 6 или 7 раз и она быстрее меня научилась избегать опасностей комплекса. Не знаю, договорилась ли Пенья с отцом, или он боялся Карака, но когда мы вернулись обратно, нас не ожидала кара. Пенья стала нашей постоянной спутницей. Когда я однажды спросил ее, почему она захотела бегать с нами, она ответила, «Отец говорит, знание — сила, а у вас его слишком много. Я должна узнать то же, что и вы». Я не жаловался. Пенья была намного более милой и приятной, чем Карак. В конце концов, именно она стала ключом ко всему. В отличие от меня и Карака, она родилась в Яме 9 и никогда не была снаружи. Однажды Пенья спросила, «А правда, что небо над землей тянется бесконечно, и у тебя появляется такое чувство, словно ты вот-вот в него упадешь, но этого не происходит?» Мы заверили ее, что это правда, и до конца дня она больше не произнесла ни слова. Я думал об этом на протяжении нескольких дней. Я не мог представить, каково это — никогда не видеть небо. Наконец, после некоторой подготовки, я предложил ей пойти со мною в комплекс. Я показал ей найденную мною вентиляционную шахту, и мы прорезали в ее стенке дыру, чтобы Пенья могла высунуть наружу голову и увидеть голубое небо. Она провела там всю ночь, чтобы смотреть на звезды, и я оставался вместе с ней. Кстати, это фантастическая идея для первого свидания. Самое сложное — найти девочку, которая никогда не видела небо. Я чувствовал, как в груди разливается тепло. Но не уверен, был ли причиной тому мой кодекс, наполняющийся силой, потому что я сдержал обещание помогать тем, кому смогу, или же присутствие рядом счастливой, симпатичной девочки. На следующий день пенья отвела меня к своему отцу и заставила его прийти посмотреть на небо. При виде него он зарыдал и сказал, что уже давно позабыл, как оно выглядит. Впервые за дюжину лет западную и восточную группу объединила одна и та же мечта о побеге. Нам с Караком потребовался еще год, чтобы ее осуществить. Но в конце концов нам это удалось. Вроде того. Эпизод 3. Поверхность. Наша первая попытка побега предсказуемо закончилась моей смертью. Но в этом было и кое-что хорошее. Когда я в последний раз воскрес в Яме 9, у меня было уже 92 года опыта, и в первый же день я не уступал Караку ни в чем, кроме роста. После этого дела пошли намного быстрее. Менее чем за год мы объединили восточных и западных рабов. Наконец наступил день побега, и на этот раз я не умер. Прежде чем утром успели включить свет, мы отвели всех рабов в комплекс, где отключили камеры и построили временное укрытие. Потом, когда нам спустили запасы еды и инструментов, Карак бросил их в яму. Дневным ходакам это не понравилось. Они подняли лебедку, собираясь нагрузить ее чудовищами и спустить обратно. Они не ожидали, что к нижней части лебедки буду привязан я. Для осуществления следующей части плана Караку нужен был меч поэтому я пробрался в логово врагов, вооруженный лишь куском трубы, которую использовал во время наших тренировок. И все же я сумел противостоять четырем стражникам, охранявшим станцию наверху. Я никогда прежде не видел дневных ходаков, но Карак заверил меня, что они такие же люди, как и рабы. При подъеме платформы соблюдались строгие правила безопасности, которые должны были помешать пробраться на верхнюю станцию. Но, как и ожидал Карак, дневные ходаки были так рассержены нашим мятежом, что позабыли об осторожности, поскольку торопились спустить к нам чудовищ. Это была плохая идея. Конечно, мой побег спровоцировал сигнал тревоги. Ближайшие станции тут же оповестили о случившемся, и они отправили подкрепление. Но у них ушло более получаса, чтобы добраться до нас, и за это время я успел найти оружие и привезти Карака и дюжину других рабов. Когда отряды подкрепления прибыли на место, мы с легкостью с ними справились. После этого мы подняли оставшихся рабов и, это самое важное, не делали больше ничего. Нам надо было покинуть это место навсегда, сбежать по-настоящему, а для этого нам был нужен корабль. Хорошая новость заключалась в том, что вскоре дневные ходоки прислали его за нами. Точнее, они прислали два корабля — А плохая новость в том, что корабли были набиты плохими парнями. Теперь мы приближаемся к славному моменту нашей истории. Когда у вас кончилось оружие, Карак и ваш покорный слуга в одиночку противостояли на ступенях станции 70 вооруженным гвардейцам в доспехах, и они не могли ни убить нас, ни заставить отступить. Когда солдат осталось всего 10, Карак велел мне продолжать сражаться на ступенях, а сам взял полдюжины наших людей и принялся атаковать корабли, чтобы они не успели улететь. Им удалось захватить один корабль, но второй поднялся в воздух и исчез из виду. Я прикончил еще пятерых солдат, оставшиеся пять раздались, а потом мы привели рабов с моста и усадили их на похищенный нами космический корабль. К сожалению, когда наши люди поднимались на корабль и собирались лететь в безопасное место, мы обнаружили, что один из стражников сбежал. Мы узнали об этом, когда ближайший гараж открылся, и оттуда появилось не меньше полудюжины чудовищ, которых, вероятно, держали внутри на случай победы Мы с караком сражались спина к спине, не давая чудовищам приблизиться и атаковать корабль, пока люди из ямы 9 не поднялись в воздух. Это сработало. Они улетели. Нас же ожидала иная судьба. Мы победили чудовищ, хотя Карак получил в сражении смертельную рану. «Нам удалось их спасти», — сказал он, когда все было кончено. «Я не смог бы сделать это без тебя». Весь день мы сидели и смотрели на небо. Карак получил удар в живот рогом Гублога и медленно умирал. На это ушел весь день. И мы просто сидели, окруженные телами павших чудовищ, радуясь тому, что наши люди теперь снова свободны. Вечером мы оказались у купола над ямой девять. Я зажимал рану Карака рукой, а он говорил о красоте солнца на небе. Внезапно над нами появился корабль. Он медленно приблизился, и когда я уже решил, что он вот-вот приземлится, оттуда что-то бросили. Три заряда упали рядом с нами и впились зубами в землю. Замигали зеленые огоньки. Мы ничуть не удивились. Карак даже усмехнулся. «Мой дед говорил, что половина героев переживает великие подвиги и идет к славе, а другая половина присоединяется к забытым первопроходцам, на чьих спинах покоится весь мир. Кажется, я знаю, к какой половине принадлежу». Я сжал его плечо. «Это не так. Я никогда тебя не забуду». Он беззаботно рассмеялся, хотя его смех был влажным и чвакающим из-за раны в животе. «Чвакающим» — несуществующее слово. «Надеюсь, нет. Тебе не придется помнить слишком долго». Наполовину опустившееся за горизонт солнце окрасило облака золотистым цветом, и Карак одобрительно кивнул, оглядывая небо и окрестности. После этого мигающие зеленые огоньки стали красными, и мир Ямы-9 прекратил существовать.